Леха — мой двоюродный брат. Мы с ним в один год родились, и даже в один месяц. В городе мы редко виделись, зато на лето родители спихивали нас бабушке в маленький белорусский городок на берегу спокойной речки. Сонный такой городишка полный лопуховых зарослей, немощных дорог и чужих садов. И там Леха самозабвенно помыкал мною. Он гонял меня замороженным, чупиками или семечками. Учил делать настоящие индийские луки, плести мифриловые кольчуги, спертые у деда проволоки, и бить гарпуном нарвала, живущего в затоне. И всегда орал на меня. «Идиотка недоделанная! Дурище колхозная! Чувырла болотная! Барбанди! Лохудра!» Я не обижалась. С Лехой было интересно. И он не позволял никому лезть ко мне. Нам было по девять лет. Леха послал меня за мороженым. Планировалось, что я принесу четыре стаканчика, и мы сожрем их с вишневым бабушкиным вареньем, литровую банку которого Леха увел из погреба и предусмотрительно спрятал за поленницей у сарая. Намечался великий праздник. Но на наш двор я явилась без вожделенного мороженого, зато с разбитым носом и ссадиной под левым глазом. Меня подкараулили наши вечные летние враги, двойняшки-петренки. Здоровенные двенадцатилетние лбы наваляли мне по-быстрому и мороженое отобрали. Глянув на мою перекошенную физиономию, измазанную юшкой, слезами и грязью, лёг и заорал. «Дура колхозная! Лохудра! Надо ж думать, кому позволять себя бить! Сиди тут, не вылазь!» И умчался. Через пять минут мимо нашего забора пронеслась тетка Зина, мамаша Петренок. Она отчаянно пылила, загребая толстыми ножищами, и приговаривала. «Ой, Лишенька! Ой, Лишенька!» За ней рысили еще какие-то тетки. Потом промчался дядька Саша, петренко старший, А еще через пятнадцать минут туда же проехала буханка-скорая. И тут же метнулась обратно. Леха свесился с забора, вид у него был удовлетворенный. Оказалось, он побежал к тетке Зине на работу, в бухгалтерию нашего раймага, и с порога завопил, вытаращив глаза. — Тетя Зин, беда! Ой, беда! танку нашу в больницу забрали! Она прямо изблевалась-ся и лежит, не дышит. Она с вашими сейчас мороженое лопала, налопалась и траванулась. Ее скорая забрала. Ой, помрет Танька! А я к вам побежал, стучал, стучал, не открывает колька с Вовкой. И в доме тихо так, как в могиле. Может, они уже того? Тут кто-то из баб возьми, да и булькни. Батулизм. И тетка Зина подхватилась. Остальные за ней. Перепуганные в усмерть Петренки огребли за отбитое у меня мороженое, экстренное промывание желудков, слабительное и срочную госпитализацию. Я оканчивала школу, до выпускных оставалось пара недель. И тут к нам домой заявился Леха. И, как всегда, зазвучала тема судьбы. «Куда поступать собралась? Барбенди!» Я, гордо выпитив губу, заявила. Штиглица, в академию. Неплохо. Самое место для таких колхозниц. Научишься табуретки проектировать, понесешь масс в массы. И дальше он прочел мне связанную лекцию об ожидаемом скором витке автомобилестроения. О том, что уже пошла тенденция возврата к механике. Что эти повсеместные беспилотники лишают настоящих мужиков возможности управлять движением, а значит, управлять своей жизнью и судьбой. Что настоящую механику сейчас хрен найдешь, все давно погнило, поржевело, а значит, есть перспектива первыми впендюриться в эту нишу. Короче, пойдешь, Лохудра, вместе со мной на автомобиле строительный в политех. Чего, думаете, я не пошла? Пошла. И уже на третьем курсе мы открыли мастерскую по сборке автошек с механической коробкой и любым вариантом кузова, распечатанного на 3D-шке. И поперла. У нас очередь стояла. Получив дипломы, мы вложились в новую технику. Это была уже роботизированная линия. Завод, можно сказать. Не слишком большой. Товар все-таки штучный. Не массовое производство. А три года назад Леха в землю обетованную укатил. Насовсем. А мне свою кошку оставил. Чего вдруг у него в черепушке перевернулось, не знаю. А только он кипу напялил и бороду отрастил. Правоверным иудеем заделался. Мы по бабушке, у которой летом тусовались, оба с ним евреи. Только дальше он по маме, а я по отцу. И выходит, что он, Алексей Егорович Воронин, еврей, А я, Татьяна Марковна Ройзман, русская. А за Лёхой по осени потянулись клином наши родители. И Ройзманы, и Воронины. Новые гнёзда ведь на древней родине. Осталась я одна в городе. Ну и ладно, простору больше.